от моря синего а в дотььюшка лиховидьевна полетела она белой лебедушкой в киевград ко своей государы матушке к матушке и к батюшке поток михайло иванович нигде не мешкал не стоял а в дотьюшка лиховидьевна первая его в свой дом ускорить могла И сидит она под окошечком косящатым, сама усмехается. А поток, Михайло Иванович, едет, сам дивуется, а нигде я не мешкал, не стоял, она перво меня в доме появилась. И приехал он на княженецкий двор. Приворотники... Доложили стольникам, а стольнике князю Владимиру, что приехал поток Михаила Иванович. И велел ему князь к крылечку ехать. Скоро поток скачился добра коня, поставил ко крылечку красному, походит в агридню светлую. Он молится спасову образу, поклонился князю со княгинью и на все четыре стороны.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 Гой, еселасковый, сударь Владимир князь! Хотел было сделать пир простой, на три брата названые, а ныне для меня одного, да спей свадбинный пир веселой для потока Михайла Ивановича. А и тут в соборе к вечерне в колокол ударили. Поток Михайла Иванович к вечерне пошел, С другой стороны, Авдотьюшка Лихавидьевна скоро в те тепоры наряжаласа и убираласа, убравшись к кречерне пошла. Ту вечерню отслушали. А и поток Михаил Иванович с соборным попам поклоняется, чтоб с Авдотьюшкой обручение принять. Эти попы соборные тому они делу радошны. Скоро обручение сделали. Тут обвенчали их и привели к присяге такой, Кто первый умрет, второму за ним живому в гроб идти. И походит он поток Михаила Иванович Из церкви вон со своей молодою женою, С Авдотьюшкой Лиховидьевной, На тот широкий двор как князю Владимиру. Приходит во светлые гридни, и тут им князь стал весел, радошен, сажал их за убранные столы, в те поры для потока Михаила Ивановича стол пошел. Повары были догадливы, носили яства сахарные питья медвяные, А и тут пили, ели, прохлаждались, пред князем похвалялись, И немало времени замешкавши, день к вечеру вечеряется, Красное солнце закатается, поток Михаила Иванович Спать во подклеть убирается. Свели его в огридню спальную. Все тут князи и бояра разъехались, Разъехались и пешком разбрелись.